Письма Гюстава Флабера с 1830 года по 1857 год. 1980 год. Составление, редакция и перевод Фрэнсиса Стигмюллера. Хорошо известна доктрина Флабера об обезличенности в искусстве. Автор в произведении должен быть подобен Богу во Вселенной, вездесущ и невидим. Но если созданная им художественная литература, где тщательно подобрано каждое слово, демонстрирует строгое следование этой теории, то письма по стилю интимные, забавные, иногда вульгарные. В них он порой высказывает жалость к самому себе, как блогеры 21 века, но в то же время письма проливают свет на процесс написания его главного шедевра – романа «Мадам Бовари. Флабер с детства твердо решил стать писателем, Уже к десяти годам он придумал идеи 30 пьес. Будучи подростком, сочинил амбициозный рассказ о сатане. В молодости, живя отшельником в доме родителей в отдаленной деревне Круассе, по 18 часов в сутки либо писал, либо мучительно размышлял о написанном. Он жаловался, что на одну страницу тратит целую неделю и три дня на две поправки. Говорил, как сложно идти по канату, балансируя между «двумя безднами» лиризмом и пошлостью. Других авторов он предупреждал, что нельзя писать в психотерапевтических целях. Не надейтесь, что сможете избавиться от гнетущего вас в жизни, дав волю в искусстве. Нет. Накопленный в сердце шлак нельзя поместить на бумагу. Единственное, что вы туда изливаете, чернила. Чтобы передать, сколько сил отнимает писательский труд, Флабер часто проводил аналогию с животными, утверждал, что 15 долгих лет работал как мул, пытаясь написать одну хорошую книгу, ревел как горилла, читая собственные предложения вслух, и проводил дни в созерцательном самокопании, как мечтательная устрица в окружении молчащих рыб. Письма Флабера наполнены размышлениями о литературе, философии и творчестве, а также множеством нарциссических отступлений, касающихся собственного здоровья и расположения духа. В 32 года он сказал «я старею», «настал черед зубов», «а скоро окончательно облысею». Его любовница Луиза кале с которой он виделся примерно раз в два месяца, по понятным причинам жаловалась, что «в письмах Гюстов никогда не говорит со мной ни о чем, кроме искусства или того, что касается его самого». На постоянные мольбы Кале проводить с ней больше времени Флабер либо раздраженно советовал побольше читать или работать, либо объяснял, что слишком погружен в одиночество, внутренние терзания и сомнения, чтобы быть мужчиной, которого она любит. «Я люблю тебя, как умею. Плохо, мало. И я это понимаю. О боже, я все понимаю». Он писал ей часто и много. И эти письма удивительным образом оформились в хронику создания Мадам Бавари, то, каким он рисовал роман в своем воображении, как исследовал материал и как пытался спроецировать собственный жизненный путь на судьбы персонажей, как кропотливо перерабатывал и переписывал текст. И уже благодаря этому письма Флабера, искусно переведенные ученым Фрэнсисом Стигмюллером, станут увлекательным чтением для писателей и любителей книг. «Книги строятся так же, как пирамиды», — говорил Флабер в одном из писем. «Берут план, над которым долго думали, а затем большие каменные блоки кладут один на другой, и это тяжелая, патагонная, трудоемкая работа. И ради чего? Пирамида просто стоит в пустыне, но при этом так величественно над ней возвышается».